Мюнхенский музей естествознания и техники В 1903 году идею о создании такого музея выдвинул мюнхенский инженер-электротехник Оскар Мюллер. Предложение его было единодушно одобрено объединением немецких инженеров, тем более, что была получена финансовая помощь от отдельных предпринимателей – высших научных учреждений, государственных деятелей и промышленных фирм. В отличие от многих других музеев, которые в основном являются хранителями национальных богатств, Музей естествознания и техники в Мюнхене с самого начала своего создания стал ориентироваться на показ образцов мировой техники. Однако вскоре в его экспозициях ведущее место заняла именно немецкая техника, как претендующие на ведущую роль в мире. Создатели музея не стали ждать, когда для него будет выстроено специальное здание, и уже в 1903 году выставили свои экспонаты во временном помещении. Однако сразу же началась грандиозная разработка проекта нового здания музея, специально приспособленного для его нужд и потребностей. В этом здании музей разместился только через 25 лет. Попадая в него, посетитель прежде всего оказывается в зале геология. В центре зала модель земного шара в разрезе, и на этом разрезе цветом показана узенькая в один сантиметр полоска земной коры. Она как бы демонстрирует, что еще очень неглубоко проник в земные недра человек, добывая полезные ископаемые. По одну сторону входа в этот зал располагается барельеф «Бог саваов олицетворяющий идеи сотворения и происхождения мира. По другую сторону входа разместилась большая картина «Извержение вулкана», а под ней расположились вулканические бомбы в натуральную величину. В этом же зале посетитель может познакомиться и с другими картинами на ту же тему – в пещере – лес каменного века, образование горных террас и так далее. Сотрудники музея считают, что этот зал должен давать только самое общее представление о геологии. После геологии следует зал, посвященный характеристике землетрясений. В нем выставлено несколько приборов, регистрировавших землетрясения в разные времена человеческой истории. Например, аппарат 1703 года – Сделан из дерева в виде перевернутого вверх дном горшка, по краям которого радиусом нарезаны желобки. В начале XVIII века люди очень просто, без всяких хитроумностей пользовались этим прибором, чтобы определить землетрясение. На плоскодонной крышке этого прибора находилась ртуть. При малейших колебаниях почвы ртуть на одном уровне не удерживалась и скатывалась по желобкам вниз, фиксируя этим грозящую опасность. Статическое положение ртути означало отсутствие признаков землетрясения. Зал «Горное дело» имеет колоссальную площадь. Он занимает подвал, уходящий под землю, на три этажа. Работу горняков, старые и новые способы добычи полезных ископаемых можно увидеть в шахтах, которые располагаются прямо под экспозиционным залом. В стены их вделаны трубы, посредством которых изымались и изымаются образцы горных пород. Интерьеры шахт, в свою очередь, перемежаются небольшими залами, в которых размещены отдельные коллекции шахтерских ламп и кислородных аппаратов. Демонстрируется работа водяного колеса для поднятия в ковшах руды, и вагонетки, и первое машинное сооружение для доставки рабочих в глубинные шахты. Например, здесь демонстрируется укороченный, но подлинный бур для разведочных геологических работ. Внимание посетителей привлекает и другой бур, часть которого выступает на поверхности зала, а сам он тянется на глубину всех трех подвальных этажей. Диаметр этого бура равен 3 метрам. В зале «Горное дело» выставлена диорама знаменитого Гранд-каньона, которая сделана очень любопытно. Сначала посетитель рассматривает общую картину, а потом нажимает кнопку, и перед ним раскрываются горные разработки. На нижнем поясе зала размещены образцы полезных ископаемых, которые вмонтированы в стены на специальных держателях. А в центре зала... Просто поставлены большие монолиты гранита, сланца и других минералов. Здесь же демонстрируется и коллекции горных пород с отпечатками вымерших животных. Например, в темном сланце видны отпечатки ихтиозавра, жившего 140 миллионов лет назад. В музее целый зал отведен надземной молельни рудокопов XVI века здесь прежде всего интересный орган который и по сей день играет мелодичные звуки а также еще целый ряд предметов которые довольно точно воспроизводят далекое прошлое большой интерес у посетителей вызывает зал обработка металлов а в нем специальный интерьер с различного рода рабочими станками и механическими приводами. Эта экспозиция является своего рода механической мастерской прошлого столетия, а самым древним экспонатом этой коллекции является токарный станок 1767 года. В 1856 году Генри Бессемер устроил большой грушеобразный железный конвертер, который еще называют «бессемеровской грушей». Одним из первых, кто оборудовал такой грушей свои заводы, был круп. В Мюнхенском музее как раз и демонстрируется подлинная бессомеровская груша, работавшая на заводе крупа в 1866 году. Она вмещала до шести тонн сплавленного чугуна. Подлинная бессомеровская груша разрезана пополам, причем одна ее сторона демонстрирует внутренние процессы плавки стали, а другая – внешний вид и характер скрепления металлической груши. Мюнхенский музей естествознания и техники весь набит действующими и постоянно работающими установками, многие из которых по мощности и весу не уступают указанному буру. Большинство наиболее характерных установок демонстрируется в движении, поэтому музей весь день буквально живет в рабочем ритме – то в одном, то в другом его зале слышится стук, ляск, свист или скрежет. Любопытно, что и руководство Мюнхенского музея, и фирмы, бесплатно снабжающие музей экспонатами, охотно идут на то, чтобы портить или резать тот или другой экспонат, машину или целую производственную установку. По существу они выводятся из строя, для их лучшего наглядного экспонирования. А кроме того, таким образом немецкие промышленные фирмы рекламируют себя. Большое место в музее занимает отдел транспорта, в котором разместились экспозиции, посвященные истории судостроения и мореплавания с прекрасными интерьерами и моделями судов. Здесь же, в больших и просторных залах, экспонируются воздушные корабли и аппараты вплоть до современных самолетов и ракет. Видное место в музее отведено и автотранспорту. В демонстрационном зале знакомство с экспозицией начинается со знаменитого автомобиля «Бенца», который благодаря своей легкой конструкции и оформлению положил начало успешному развитию автомобильного транспорта. В этом же зале выставлен автомобиль Даймлера. Вторая конструкция этого автомобиля была в свое время выставлена на Всемирной выставке в Париже, что и дало толчок развитию автомобильной промышленности во Франции. В зале химии и химические технологии для посетителей живой интерес непосредственно вызывает сравнительная схема производства искусственного материала. Это схема, которая занимает целую стену, разделена по вертикали на две части. С двух сторон ее показаны пчелиные соты и паук в паутине. Под ними характеристика искусственных материалов, они же образцы продукции из таких материалов. Химические технологии представлены экспонатами, которые человечество использовало с древнейших времен. Здесь посетитель знакомится с самым древним памятником, копией рисунка из испанской пещеры Эльфа. Альтамиры, которому 12 тысяч лет. Исключительный интерес для посетителей представляют реконструированные производственные мастерские часовщика, сапожника, кузница 1803 года и стекольный завод XIX века, а также алхимическая лаборатория и лаборатория Лавуазье. Заканчивается осмотр музея отделом фотографий и залом история музыкальных инструментов. В куполообразной крыше музея расположен и работает планетарий.